Глава сто шестидесятая. Жак, двадцать три года. Наконец-то мне звонит издатель. Мои крысы расходятся ни шатко, ни валко, в два раза хуже ожидаемого. В год во Франции выходит больше сорока тысяч романов. Пойди, привлеки внимание к какому-то конкретно. Чтобы на мою книгу вырос спрос, потребовалось бы нашествие крыс на Париж, Ну, или наступление года крысы по китайскому календарю. К тому же, меня некому рекомендовать. У моей книги нет почитателей среди знаменитостей. Этот твой принцип сотрудничества в взаимность прощения. Как-то до него додумался. Он мне приснился. В общем, это была не самая лучшая идея. Один мой знакомый критик говорит, что это болтовня, действующая на нервы. Крысы восхваляющие прощение опровергает все труды этологов с объяснением поведения крыс. Крысы не могут быть прощение. Я попытался представить, как могли бы эволюционировать крысы, и если бы у них было лучше сознанием. Плохи наши дела. Хмм. В общем, во Франции крысы не пошли, печалится Шарбонье. Зато вопреки всем ожиданиям, у них громкий успех в России. Там всего за месяц продано 300 тысяч экземпляров. Вот так неожиданность. Как вы это объясняете? Там такое плохое телевидение, что население читает пропорционально гораздо больше, чем во Франции. Я жаждал славы и обрел ее, но не на родном языке. Конечно, нет пророка в своем отечестве, Но в следующий раз, формулируя свою молитву, я уточню: пусть это раскупается во Франции. На волне моего успеха в России Шарбунье соглашается взять у меня следующую книгу. Какие у меня планы? Как бы это сказать, ээ... открытие рая. Сам не знаю, что на меня нашло. Слова вырвались сами по себе. Почему именно это? Опять виноватсон. Мне приснились люди, летающие в небе и ищущие рай в космосе. Хмм, по-моему, неплохой сюжет. Издатель не согласен. Люди недостаточно зрелы, чтобы понять рассуждения о рае со светских позиций. Все книги, толкующие о рае, ставят целью внушить веру. Это сакральная тема. Я отвечаю, что мне было бы забавно всё это десакрализировать. потому что, по-моему, нельзя предоставлять конфессиям и сектам эксклюзивное право высказываться о смерти и о рае. На том конце телефонной линии размышляют. В конце концов, Шарбунье решает мне довериться. Проходит несколько дней, и на пыльный витриник книжной лавки моё внимание привлекает обложка уценённой книги Танатонафты. На ней изображена синяя спираль на чёрном фоне. Автора книги зовут Мишель Пинсон. Он тоже рассуждает о рае, но название книги Притянутое за уши наверняка сыграло против него. Идея смерти отпугивает даже тех, кто понимает значение неологизма танатанафты. Кому захочется купить книгу про смерть? Мне? Покупаю, читаю. Занят на поискать решение загадки, пронизывающей всё произведение. Как начертить круг и обозначить его центр, не поднимая карандаш? Очень просто. Согнуть уголок листа бумаги, то есть изменить масштаб и изобразить на обеих плоскостях спираль. Я долго ломал голову, пока не понял, что именно это изображено на обложке книги. Я берусь за дело. Перво-наперво отключаю телефон. Затем ставлю правильную музыку. В данном случае это Симфония Нового мира Дворжака и дать волю полёту мысли. Изобрети рай. Это не просто, сколько бы о нём ни не рассказывалось в мифах, само это место остаётся непонятым. Как представить достоверный рай? Как планету это упрощение, как куб злоупотребления геометрией. Э, пояс астероидов слишком разбросанно, в который раз решение исходит от моей кошки. Мона Лиза вторая играет с краном в ванной. Хлещет вода. Зная мои привычки, Мона Лиза вторая опрокидывает в ванну флакон пены для мытья. Но сток не заткнут. поэтому пенищаяся вода постепенно покидает ванну. Я представляю себе, что души похожи на мыльные пузыри. Их точно так же втягивает в водоворот рая. Пузыри засасывает канализация, из которой они выйдут в совершенно другом, сложном, неподвластном воображению мире. Как пузырю понять, откуда он взялся и куда его влечет? Так он представляет себе ванну, людей, канализацию, город, страну, землю. Вода и тёплая лохань, ещё туда-сюда. Но как же пузырь пугает эта дыра, затягивающая его в неведомое. Это и есть предложение Моны Лизы второй. Перевёрнутый конус, водоворот, спираль, втягивающая всё в свои недра.